Глава девятая. Грубый век, грубые нравы. Романтизму нету. Не дают человеку спокойно жить. Не может быть. Обнаруженное с помощью отвратительно бодрого Сильвио постельное белье было во вполне приличном состоянии. Поэтому я, быстренько застелив постель и убедившись, что на улице по-прежнему льёт, как из ведра, легла спать. Событий, произошедших за сегодняшний день, было столько, что хватило бы на неделю. Так что совершенно неудивительно, что я провалилась в сон, едва моя голова коснулась подушки. Но все надежды на то, что я смогу выспаться и отдохнуть, рухнули, как карточный домик. Проснулась я от жуткого грохота, настолько громкого и внезапного, что с просони мне показалось, будто обрушилась как минимум половина замка. Как была в ночной рубашке, я спрыгнула со своей импровизированной кровати и замерла посреди комнаты, не обнаружив никаких следов разрушений. Прошло не меньше минуты, прежде чем грохот повторился, и я сообразила, что доносится он со стороны входной двери. При этом ни Рассела, ни Сильвио поблизости не наблюдалось. Интересно, а разве открывать двери — это не прямая обязанность дворецкого? Чувствую, расслабились они тут, без хозяйского глаза. Ну да ничего. У нас был специальный курс по правилам и психологическим особенностям работы с обслуживающим персоналом. По нему у меня тоже, разумеется, было отлично. Правда, применять на практике полученные знания я до этого момента не пробовала. Просто не на ком было тренироваться. Накинув прямо на ночную рубашку, приготовленное на утро платье, и сунув ноги в домашние тапки, я побрела к двери, стараясь прогнать остатки сна. Интуиция подсказывала, что с идеей поспать, а в идеале даже выспаться, я могу распрощаться. Дверь, и без того тяжелая, сейчас показалась мне вырубленной из цельного камня, так как открыла я ее с огромным трудом. Впрочем, тут же захотела закрыть обратно, так как на крыльце обнаружился совершенно мокрый и злой, «Лорд Серджо Ротта. Он стоял, глядя прямо перед собой, и слегка покачивался, что вызвало у меня определенные подозрения. Между тем, лорд занес ногу, чтобы в очередной раз стукнуть по двери, но чуть не упал, так как дверь на предполагаемом месте не обнаружилась. С трудом удержав от позорного падения на пыльный пол владельца замка, я аккуратно прислонила его к не менее грязной стене, решив, что если он упадет, я точно не смогу его поднять. Мужчина-лорд Серджо крупногабаритный. Я с таким в одиночку наверняка не справлюсь. И вот что мне теперь делать, интересно? Оставить лорда прислоненным к стене я не могу, так как он тут же свалится на пол. Судя по всему, самостоятельно удерживать вертикальное положение он может с большим трудом. Непонятно вообще, как он под дождем сюда добрался от деревни. Наверняка дороги скользкие, а он ничего так, чистый, только мокрый. И в дрова, как говорил мой папа, пьяный. Интересно, с чего это лорд Ротта так набрался? Вроде бы несколько часов назад ничто не предвещало столь оригинального явления владельца в брошенный замок. Ладно... Сейчас главное куда-нибудь пристроить это недоразумение, а потом уже решать остальные вопросы. Самое ужасное — это то, что во всем замке есть одно единственное место, куда его можно положить. И это моя, с таким трудом и заботой, организованная из двух сдвинутых лавок и старого матраса, кровать. Но тут возникает вопрос, на который у меня нет ответа. Если мою кровать займет лорд Серджо, то куда деваться мне? Не на коврик же ложиться, будь он хоть сто раз загорским. Тут владелец замка неожиданно отклеился от стены, которую я его так удачно прислонила, и решительно шагнул в сторону лестницы на второй этаж. Я поспешно схватила его за руку, так как подняться по лестнице на данном этапе восстановления было непросто даже трезвому, а уж пьяный почти гарантированно упал бы и почти наверняка сломал бы шею. Лестница была достаточно крутой. «Чего это ты меня не пускаешь?» Попытался возмутиться лорд, искренне стараясь сфокусировать взгляд на моем лице. Получалось у него откровенно плохо, поэтому он вскоре бросил это безнадежное дело и попробовал сделать шаг. «Так, давайте-ка вот сюда». Я, кряхтя, постаралась направить лорда в сторону старой, но выглядящей более или менее прочной скамейки в углу. «Посидите, отдохнете. «Я не устал», — возразил мне лорд Ротто, шлепаясь мимо скамейки прямо на кучу какого-то тряпья. «Это ты скамейку отодвинула?» «Ну, конечно». Я даже не стала пытаться его поднять. Все равно не получится. И как вы только сюда дошли-то по такой погоде? Я, конечно, местных дорог пока не видела, но не думаю, что они прям все камнем вымощены, особенно если принимать во внимание состояние замка». «Я дошел Сам!» — гордо констатировал лорд и неожиданно икнул. «Я устал». «Я, между прочим, тоже», — сердито ответила я, — и с невероятным облегчением услышала торопливый стук костей. Видимо, бывший дворецкий наконец-то сообразил, что в замке что-то происходит. Действительно, буквально через десяток секунд в холл вбежал Сильвио и остановился в некоторой растерянности. «Это кто, Тереза?» В голосе дворецкого смешались удивление и легкая брезгливость. Чего было больше, я не поняла. «Это...» — я раздраженно сдула все время падающую на глаза прятку. «А это лорд Серджо Ротта, нынешний владелец замка. Во всяком случае, он родственник и, скорее всего, наследник лорда Джакома». «Какой ужас!» — совершенно искренне воскликнул Сильвио. «Лорд! И в таком непотребном виде! Давай скорее его куда-нибудь положим, а утром уже выясним, что случилось». Куда-нибудь, это стесняюсь спросить, куда. Я свою кровать не отдам, я там сама сплю. А кроме нее у нас есть только пол. Предлагаю положить его на коврик, тем более, что он чистый. Лорда нельзя на коврик, — решительно заявил мне бывший дворецкий. Он же лорд. И что? Я чувствовала, как меня захлестывает раздражение пополам с отчаянием. «Ты предлагаешь мне переселиться на коврик, чтобы его пьяная светлость вольготно выспался на моей кровати?» «Не дождешься? «Я не хочу на коврик!» — внезапно отозвался лорд Серджо. «Там холодно». «Переживёте!» — я посмотрел на Сильвию. «Давай тащи его на ковер, мне одну не поднять. Или можем бросить здесь, не вижу принципиальной разницы». Во всяком случае, тут, в отличие от улицы, сухо. Мужчина, он, судя по всему, крепкий, так что ничего с ним не случится. — Ну, Тереза! — попробовал возвать к моей совести Сильвио. — Это неправильно! — Ничего не знаю, — решительно ответила я и уточнила. — Так мы его несем или пускай тут валяется? — Я сам могу! — снова вмешался в наш разговор лорд Серджо и даже сделал попытку подняться на ноги. У него, естественно, ничего не получилось, после чего его светлость еще что-то проворчал, повозился и сладко засопел, привалившись к стене. «Ну вот и славно!» Я посмотрела на Сильвию, который горестно качал головой, глядя на безмятежно дрыхнущего на полу наследника знаменитого лорда Джакома. «Давай хотя бы переоденем его в сухое!» бывший дворецкий никак не мог смириться с тем что лорд ротта останется без надлежащей заботы давай охотно согласилась я если ты скажешь мне во что могу предложить свое платье но не уверена что оно сойдется в талии да и коротковато будет наверняка где то есть его вещи оптимистично заявил сильвер наверняка есть не стала я спорить с очевидным «Только я не знаю, где. А ты?» «Я тем более!» — пригорюнился дворецкий и с неприкрытым осуждением добавил. «Ох, не видит лорд Джакома. Вот бы он ему нагоняй устроил». Ну, у лорда Джакома нет. Наследник сладко дрыхнет на полу, так что и я пойду попробую еще раз уснуть». Тут я зевнула, еле успев прикрыть рот ладошкой. Завтра дел не в проворот, так что хотелось бы быть в форме. — Иди, Тереза, — отпустил меня Сильвио. А я тут побуду, прослежу, чтобы все в порядке было. Мне-то спать не надо, выспался лет на сто вперед. Спасибо, — искренне поблагодарила я, и на ходу стену в платье рухнула в постель. В этот раз никто не пытался выломать дверь и я даже умудрилась увидеть сон, в котором гуляла по какому-то дремучему лесу. При этом чувствовала себя вполне уверенно, хотя до этого момента в настоящем лесу никогда не бывало. Вокруг Эленбурга местность в основном равнинная, практически вся распаханная под поля и крестьянские хозяйства. Здесь же я бродилась среди огромных вековых деревьев, которые доброжелательно бормотали что-то, словно рассказывали древние захватывающие легенды. Я присела на травку под высоченной лиственницей. Интересно, а откуда я знаю, как это дерево называется? И задремала. Мне было тепло, хорошо, а потом стало даже жарко, словно кто-то накинул на меня в натопленной комнате теплое пуховое одеяло. Попытка выбраться из-под жаркого гнета не увенчалась успехом. Более того, одеяло заворчало и навалилось на меня еще сильнее. После непродолжительной борьбы я выцарапалась из-под странного груза и проснулась. Я сидела на своей кровати, почти прижавшись к стене. А на оставшейся части вольготно развалился, оставленный вчера в холле лорд Серджо Ротта. Помимо того, что он забрался в чужую кровать, негодяй еще и присвоил единственную подушку, которую теперь обнимал, блаженно улыбаясь, и отдавать явно не собирался. На всякий случай я все же ущипнула себя за руку, в надежде, что присутствие лорда в моей постели — это часть сна. Но рука тут же покраснела, а ощущения развеяли остатки надежд. Боль была самая настоящая лорд к сожалению тоже чтоб тебя прошипела я с трудом перебираясь через тушку захватчика и стараясь не наступить на него а ведь так хорошо лежал никого не трогал ладно хоть сапоги снял и на том спасибо в сапогах не очень удобно спать внезапно раздалось за спиной и я практически подпрыгнула от неожиданности. К тому же они были мокрыми. Я резко обернулась, даже не сообразив сразу, что стою перед посторонним мужчиной в одной ночной сорочке. К счастью, она была более чем целомудренной, так что моя честь не пострадала. Схватив со стула платье, в котором бродила ночью, я торопливо натянула его прямо поверх рубашки. «Как вы пробрались в мою комнату!» Возмущаться в платье оказалось намного легче. «Вас вообще не учили правилам приличия?» «Ой, не кричи, а!» Страдальчески поморщился лорд, хватаясь за голову. «Не припоминаю, чтобы разрешала вам обращаться ко мне на «ты». Я не собиралась отказываться от повода устроить маленький скандальчик». То есть ты считаешь, что проведенная в одной постели ночь — не повод?» Лорд Ротто улыбнулся, явно совершенно не чувствуя за собой никакой вины. «Кстати, ты теперь тоже можешь говорить мне «ты» и просто сержу «И как я до сих пор жила без этого счастья?» — проворчала я. «Зелье от похмелья дать?» «А есть?» «Есть» я извлекла из-под стола саквояж и вытащила из него небольшой кошель, в котором носила часто требующиеся зелья. Антипохмелин, разумеется, входил в их число. Кажется, после пирушки в честь окончания колледжа у меня там даже что-то оставалось. Встряхнув нужный флакон, я поняла, что он полон примерно на четверть. То есть лорду повезло. И именно это зелье Одно из тех, что получалось у меня просто идеально. Уж не знаю почему. «Сильвио!» — позвала я, высунувшись за дверь, и услышала торопливые шаги. Бывший, а может, не только бывший, дворецкий с интересом уставился на меня и как-то подозрительно скромно поинтересовался. «Как спалось, Тереза? Все хорошо?» «Не все?" Я строго взглянула на этого интригана. «Не объяснишь ли мне, мой дорогой друг Сильвио, каким образом лорд Ротта оказался в моей комнате? Вроде как ты остался его караулить, разве нет?» «Я и караулил, но потом, ты знаешь, Тереза...» «Врет и не краснеет!» За шторы, как всегда, собралась пока невидимая компания зрителей. Он сам ему помог до комнаты добраться и на кровать уложил. Я скрестила руки на груди и пристально посмотрела на смущенно переминающегося дворецкого. Предатели, «Предатели!» — прошептал он, глядя на штору. «Могли бы и промолчать, между прочим. Глядишь, чего и сладилось бы». «А мне никто ничего объяснить не хочет?» Я обращалась одновременно к прячущимся котам и виновато-сопящему Сильвию. «Мы точно не хотим!» — жизнерадостно донеслось из-за шторы. «Так интереснее!» «Он был таким одиноким и несчастным!» Скелет сложил ладони в молитвенном жесте. «А у тебя доброе сердце!» «Угу! И ты решил, что при таком чудесном сердце репутация мне уже не нужна, да?» прости тереза виновато шаркнул костяной ногой сильвио ночью мне это показалось неплохой идеей мы еще поговорим об этом пригрозила я и распорядилась а сейчас принеси воды твоему подопечному жизненно необходимо зелье от похмелья сию минуту подхватился сильвио поняв что гроза миновала. через минуту он вернулся держа в руке какой-то вычурный бокал, отдаленно напоминающий кубок, который я в свое время получила за победу в конкурсе на лучший проект домашнего бюджета. А попроще ничего не нашлось. «Тебе для меня бокала жалко?» — подал голос из комнаты похмельный лорд. «Мне для тебя всего жалко!» — безжалостно отозвалась я. «Просто от тебя трезвого и адекватного... Пользы будет на порядок больше. Поэтому жди зелья и не рассуждай. Серджио явно хотел сказать что-то язвительное, но посмотрел на меня и благоразумно воздержался от этого необдуманного шага.